Глава 7 Кэролайн, «Ты у меня красавица». Мама закончила делать мне прическу и чмокнула в щеку. Я посмотрела на себя в зеркало. А ведь и правда, ей удалось добиться от моих непослушных волос, чтобы они легли в высокую прическу, открыв шею и линию подбородка. Платье на тоненьких бретельках струилось и словно бы текло по моему телу, спускаясь до колена. Чуть мерцающая ткань, приятная на ощупь, не слишком плотно облегала фигуру туфли на невысоком тонком каблучке. Я покрутилась перед зеркалом, и мне нравилось то, что я там видела. В нашей прошлой жизни не было места ни дорогим платьям, ни изящным сумочкам, а за деньги, которые стоили эти туфли, я могла прожить в колледже хороших полтора месяца. И до сих пор я не могла привыкнуть к тому, что платье может стоить столько. Впрочем, эти наряды я не выбирала. Тесты, контрольные перед зимними каникулами, их было чудовищное количество. Я буквально не разгибала спины над учебниками. Чтобы не отвлекать меня, сборами на райские острова занялась мама. Что ж, нужно было признать, у нее просто безупречный вкус. и учится в колледже на юридическом», — щебетала мама. Родители показывали нам фото очень симпатичный молодой человек. «Мам», — протянула я, — «ну какое это имеет значение? Вы можете подружиться, в конце концов тебе нужна компания». «Меня совершенно устраивает та компания, которая есть сейчас. А когда я вижу море, мне и вовсе никакая компания не нужна». Мама рассмеялась. «Не будь такой букой. От этого портится цвет лица. Лучше помоги мне собраться. Гости будут уже через час. Нас ждет потрясающий обед. Большинство блюд, конечно, заказано в ресторане, но Брайан готовит что-то свое фирменное». «А Брайан тоже будет?» — напряглась я. Вот уже чего не ожидала. Ну, в смысле, будет ужинать с нами. Нет, он все приготовит, а потом мы отправим его сидеть в комнате, чтобы даже не высовывался. Серьезно? Я вскинула на маму удивленный взгляд. Разумеется, нет. Он ведь тоже живет здесь. Понятно, это был сарказм. Должна была и сама догадаться, но когда речь заходит о Брайане Эллингтоне, чувство юмора явно мне изменяет. Да и не только оно. Абсолютно все чувства начинают вести себя странно. Что-то исчезает, а что-то обостряется до предела, заставляя сбиваться дыхание. С этим срочно что-то надо делать. И в кои-то веки я, кажется, готова признать, что мама права. Мне действительно нужна компания. И наш сегодняшний гость, которого она считает чертовски симпатичным, пожалуй, то, что надо. Мне совсем не помешает отвлечься от всех этих глупых мыслей и чувств. И надеюсь, новое знакомство в этом мне поможет. Я снова бросила взгляд в зеркало. Выглядела я прекрасно, и это придало уверенности. Лишь одно меня смущало. Сейчас я думала не о том, какое впечатление произведу на симпатичного незнакомца, а о том, как посмотрит на меня Брайан. Дерек и правда оказался симпатичным парнем. Нет, не так. Он был настоящим красавцем. Из числа тех, которые сразу становятся самыми популярными парнями в колледже и по которым сохнут все девушки. Светлые волосы, квадратный подбородок, чувственные губы. Взгляд человека, которому принадлежит весь мир. Что там мама говорила? Он учится на юридическом? Наверняка еще и капитан футбольной команды. Во всяком случае, широченные плечи и мускулы, которые бугрелись, перекатываясь, и были отлично видны даже сквозь рубашку, явно говорили в пользу этой версии. Он с порога окинул меня взглядом. Почему-то от этого взгляда мне стало не по себе, слишком уж он был оценивающим. Словно я товар в магазине, а Дерек — требовательный покупатель. И брать, что попало, не согласится. «Добрый вечер», — я выдавила из себя улыбку. Что еще сказать, я не знала. К счастью, рядом была мама, а у нее с этим проблем никогда не возникало. А уж рассмотрев Дерека, она и вовсе пришла в совершеннейший восторг. Состояние, которое в мамином случае на сто процентов исключает вероятность неловких пауз, — и натянутых диалогов. Скорее уж, стоило переживать, чтобы она не наговорила лишнего. «Как же я рада, что Рождество мы будем отмечать в такой приятной компании», — щебетала она. «Видимо, мы все очень хорошо вели себя. Раз все у нас всех так прекрасно сложилось». Все улыбнулись, и атмосфера сразу же сделалась спокойной и дружелюбной. Удивительно. Но на фоне Брайана блистательный красавчик Дерек разом потускнел. Весь он с его вздувшимися мускулами, квадратной челюстью и лихо зачесанными волосами вдруг стал выглядеть карикатурно, как будто его нарисовали для детского мультика. Высокий и прекрасно сложенный Брайан напротив выглядел почти аристократично. Они с Дереком смотрелись как рыцарь и его оруженосец. Не без злорадства отметила я про себя. Пора было признать, гость мне не слишком нравился. Мы тем временем перешли в столовую, где уже был накрыт шикарный стол. К сожалению, игнорировать Дерека дальше у меня не вышло. Его усадили рядом со мной, и я даже не успела ничего возразить. Пришлось приложить все силы, чтобы сдержаться и не закатить глаза. О, боже, это выглядело настолько нарочито. Еще бы в одном чулане нас заперли, чтобы мы гарантированно начали общаться. Моя мама чудесный человек, но если она хочет кого-то с кем-то познакомить, тут ее не остановить. К счастью, Дерк оказался большим ценителем вкусной еды, и большую часть обеда его рот был занят. Он с аппетитом уплетал все, что оказывалось в поле его зрения. И мне оставалось лишь делать вид, что меня ничуть не раздражает то, как при этом потрескивает у него за ушами. Но я осознавала, что это гораздо лучше, чем вести с ним какое-то подобие беседы. Обед шел своим чередом. И он оказался не таким отвратительным, как я думала. В основном благодаря Брайну, конечно. Он сразу принял на себя роль души компании, шутил, веселил всех, но это не выглядело назойливо. Как-то само собой так вышло, что под его чутким руководством все успели перезнакомиться. Пэм и Фредерик, родители Дерека, действительно оказались приятной парой. У Фредерика был бизнес, что-то связанное с товарами А Пэм, как и многие жены состоятельных бизнесменов, в свое время оставила карьеру, она была юристом, и теперь занималась преимущественно благотворительностью. Брайан не напрасно взял ситуацию в свои руки, у него отменно получилось организовывать общение. Все успели рассказать о себе, обсудить новинки кино и литературы, безобидно посплетничать об общих знакомых, которые, как оказалось, у них есть. Но главное, он так ловко рулил беседой, за весь вечер никто толком не пристал ко мне с расспросами. Как только на меня начинали обращать внимание, он тут же уводил разговор в другую сторону. Он делал это нарочно, чтобы я чувствовала себя комфортно? Хотелось бы мне в это верить, но не получалось. Скорее всего, моя персона просто кажется ему недостаточно интересной, чтобы вообще о ней разговаривать. Обед уже почти закончился, мама болтала с новой приятельницей, а мужчины расположились на террасе с бокалами чего-то янтарного и явно очень крепкого. Скорее всего, это были виски или коньяк. Мы с Дереком остались в гостиной. «Роскошный дом», — проговорил Дерек, окидывая гостиную тем же оценивающим взглядом, каким недавно окидывал меня. «Да, мне тут очень нравится». Я ответила вежливо и нейтрально, изо всех сил стараясь не дать понять, что пока в этом роскошном доме не было гостей, он нравился гораздо больше. «Я впервые на острове Аты», — спросила я, пытаясь поддерживать светский разговор. «Мы приезжаем сюда каждое Рождество», — кисло улыбнулся Дерек. «Вообще-то я бы с удовольствием махнул с ребятами куда-нибудь в Вегас. Здесь же тоска смертная, местечко для пенсионеров, древних, как эти развалины». «Так и махнул бы», — хмуро сказала я. «Почему-то мне стало обидно за остров. Мне-то здесь нравилось. И его особая атмосфера, это расслабленное спокойствие, тоже нравилось. Хотя уж точно я никак не тяну на старушку». «Семейная традиция», — он скривился. Родители познакомились на этом острове, как раз на Рождество. И это очень символично. Ну, понимаешь, Рождество — семейный праздник. В общем, раз в год мне приходится страдать. «Бедненький», — сказала я, но в моем голосе точно не было ни капли сочувствия. «Страдать в этом райском месте? Вот уж чего я никак не могла понять». Почему же? А в этом году все складывается неплохо. Он снова кинул меня странным взглядом и подмигнул. «Что ты имеешь в виду?» — не поняла я. Но Дерек словно не услышал моего вопроса. «Тут наверняка есть и сад, покажешь?» Я растерянно пожала плечами. Пойдем. Вот уж не ожидала от него интереса к ландшафтному дизайну. Мы прошли через террасу, направились к увитой плющом калитке. «Вы куда?» — полетел вдогонку голос Брайана. «Почему-то он казался мне обеспокоенным». «Прогуляемся». Небрежно, даже не обернувшись, бросил Дерек. Мне это показалось не слишком вежливым, так что я задержалась. Дерек хочет посмотреть сад, он ведь очень красивый. «Сад или Дерек?» — хмыкнул Брайан. Мои щеки вспыхнули. Это было чудовищно бестактно — смущать меня в присутствии стольких людей. Я бросила возмущенный взгляд на Брайана и поймала ответный взгляд, пристальный, сверлящий, недобрый. «Да он, похоже, пьян». Не то чтобы очень, но очевидно, что с алкоголем он не скромничал, и впервые смотрел на меня так — недобро, неприятно. Я вскинула подбородок и твердо ответила: «Оба красивые». Мужчины засмеялись. Брайан прищурился, а Дерек одарил меня еще одним странным пристальным взглядом. Но разве это было важно? Важно было позлить Брайана, и, кажется, у меня неплохо получалось. Пойдем уже скорее, тихо сказала я Дереку.